Глава третья. «Все хорошо, что хорошо кончается». Похищение и чудесное спасение Иветты дало владетельному графу прекрасный повод устроить бал, не навлекая на себя гнева его величества. В самом деле, торжество не для опальной дочери, а в честь благородного дворянина, жизнью рисковавшего для спасения из зла разбойников любимой внучки. Разумеется, наивным человеком граф не был. Слова Сквайра Гилмора были скрупулезно проверены, Проведено тщательное расследование полицией и даже контрразведкой, по результатам которого оба ведомства дали общее заключение. Так все и было. То есть кто именно и зачем похитил девочку, установить не удалось. Все злодеи были убиты. Но остальное подтвердилось полностью. Действительно, Сквайр прибыл в Амьен по делам торговым, что для имперских дворян было делом обычным. Привез караван с дорогим брестольским стеклом и неделю отчаянно торговался с ушлыми местными купцами. Товар лежал на большом специально снятом подворье, где он и поселился вместе с шестью бойцами охраны. Пустующий дом, в котором похитители держали девочку, расположен в пределах прямой видимости от того подворья, и, соответственно, внимательный человек запросто мог заметить неожиданно мелькнувшие в окном проеме от цвет свечей, а свечные огарки и впрямь нашлись. Девочку охраняли трое. В злополучном доме нашли их трупы, прошитые пистолетными выстрелами и людей Гилмора, также застреленных из пистолетов. Оружие всех убитых было на месте. Картина произошедшего полностью соответствовала рассказу спасителя. и Ветта вообще ничего рассказать не могла, то ли от страха, то ли от усталости, но во время скоротечной схватки она спала. Однако и без этого правдивость слов Эсквайра была очевидна. Погибших охранников похоронили с почестями на городском кладбище, похитителей за оградой в общей яме, где хранили казненных, нищих актеров, и прочий подлый сброд. Зато почести сэру Гилмору оказывались почти королевские, впрочем, вполне заслуженные. Восхищенная отвагой героя мадам де Ворк и вовсе старалась проводить в его обществе как можно больше времени. Нет, все было в строгих рамках приличий, обязательно на виду, если не у родственников, так хотя бы доверенных слуг, чтобы ни у одного, вплоть до самого зловредного вассала, даже мысли не возникло о неподобающем адюльтере, Тем не менее, этот не слишком знатный дворянин оказался действительно интересным собеседником. Не очень хорошо зная «Островной высший свет», он много и интересно рассказывал об обычаях и нравах жителей страны, где графине предстояло поселиться, о законах писанных и неписанных. И что важно, об особенностях островной торговли как в метрополии, так и в многочисленных колониях. Ведь у изгнанницы просто не просматривалось другого пути, как самой заняться купеческим ремеслом, Да, с помощью родственников и тех же амьянских купцов, которые по намеку отца уже начали готовить будущие сделки. Но и помощь такого вот осведомленного островного дворянина никак не могла оказаться лишней. «Вообще, самой прибыльной является торговля рабами», развивал свою мысль сэр Гилмор, сидя перед жарким камином в укрытом толстыми и чистыми стеклами зимнем саду, устроенном внутри графского замка, благоухающим в этот стылый февральский день. «Только представьте, Адель, Они и сами не заметили, как стали общаться по имени. За бесценок, за какие-нибудь цветные стекляшки, на которые так падки африканские корольки, забиваете трюм корабля черным скотом, везёте в заморские колонии и продаете там за полновесное золото. Только золото ни в коем случае не за серебро. Вот где настоящая прибыль. Лишь бы и не слишком часто дохли в море. «Тем не менее, Харди, вы сами предпочитаете торговать стеклом», с сомнением ответила собеседница. «Сейчас да». А «Два года назад торговал оловом, а до того сукном. У нас невозможно просто так по желанию заниматься тем или иным делом. На лестницу ведь не запрыгивают, а поднимаются по ступеням. Ты должен заработать капитал, авторитет, имя в конце концов. Доказать, что умеешь соблюдать правила, не будешь ломать рынок. Конкурировать, но в общепринятых рамках. А Выскочку, поверьте, очень быстро сломают. Пустят померу, если вообще в живых оставят». «То есть я графиня?» «Должна начать с торговли сукном, чтобы лишь потом, через бог знает сколько лет, быть допущенной до оловянных сделок? Не могу сказать, что мне это нравится». «Начать придется с торговли шерстью, причем с мелких партий», — Сквайр улыбнулся. «Точнее пришлось бы, если б не друзья. Вы ведь ваше сиятельство едете не на пустое место. батенберги запросто поднимут вас на любую, хоть самую высокую ступень этой пирамиды». «Дзинь!» — словно в голове колокольчик звякнул. А ведь о своих делах с этими лордами она рассказывала лишь отцу и братьям. Впрочем, Гилмор мог получить эту информацию и на острове. Мало ли, какие у него там связи. В конце концов, откуда недоверие к спасителю дочери? И легкомысленно махнув рукой, словно отгоняя глупую мысль, графиня продолжила беседу. «То есть мне достаточно накупить стекляшек, оплатить перевозку, ну и поделиться с партнерами?» Она все же не стала называть Баттенбергов. «И можно торговать рабами?» уж нет. «Для этого дела надо иметь свой корабль. С решительным капитаном, сплоченной командой, способной держать в кулаке скотину, готовую устроить бунт при первом удобном случае. Управлять парусами быдло, разумеется, не может. Но, поверьте, легенда о летучем датчане не родилась ни на пустом месте. Не раз уже моряки находили корабли с вырезанными экипажами и сдохшими от жажды и голода черномазами. Эти твари вначале убивают а лишь потом думают, что будут делать со своей призрачной свободой». «Как же таких можно использовать?» «Зачем они нужны?» Гилмор равнодушно махнул рукой. «Они привычны к климату Нового Света и все же более приспособлены к осмысленному труду, чем аборигены. У тамошних плантаторов давно отработаны способы приведения негров к порядку. А главное, это не наша забота. Дело торговцев — загрузить товар в Африке, сбыть его в Америке и решить, как лучше использовать прибыль. Кстати, вы...» «Договорить ему не дали». В беседку вошел Филипп. «Зухра умерла». И сразу графине стали неинтересны вопросы торговли. Одна мысль, до того прятавшаяся на самом краешке сознания, в этот момент вытеснила все остальные. А ведь не я своему лет на пустяковую рану постороннего человека, она могла бы жить. Женщина, до конца бившаяся за мою дочь. Если бы она не схватила того нападавшего, ее бы не убили. А Лукас не смог спасти Ветту. Зато там, в спортивном зале, я выглядела ну очень благородно.